Глава 16. Верная дочь церкви. Кривясь при каждом слове, медленно, точно толкая в гору воз полный камней, проговорил Керн: "Как духовник, господин князь-епископ не может говорить о подробностях, однако же может ручаться за её добропорядочность. Ручаться он может". С нехирушиу смешкой уточнил Райзе.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 поальц графиня, обладающая не малыми землями. Господи, да у неё покровителей больше, чем у меня осуждённых было за мою службу. Так что вся твоя философия лишь слова, причём пустые. Дитрих предпочитает философствовать молотом, и я начинаю его понимать. Тихо пробормотал Курт. Керн зыркнул в его сторону с пепеляющим взглядом. Давай, Гесса. покулачией книжкой по голове нашу гостью. У конгрегации на службе попадаются неплохие адвокаты. Может, и тебе одного найдут, когда герцкские приятели будут тебя лупить корпора и юрис. Примечание. Сводом законов латынь. Конец примечания. Генератим. Идея не такая уж плохая. Осторожно вмешался Райзе.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 обязанный иметь право с чистой совестью укорить любого за грех и вольтер забудь о своём сане ради всего святого и вспомни о должности когда дело будет закончено можешь ему собственноручно ремни осыпать и эпитемию наложить с постомы и прочими радостями давай всерьёз обсудим мою идею скажи чем она дурна я сказал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 потирая пальцами глаза и убавил тон Положим так, если говорить без пристрастия, и иных прикосновений у меня нет, как нет и других предложений. Не вижу, что ещё мы можем предпринять, кроме обычных действий. Это, Квальтер. Да, пусть он говорит. Но Гессе, никаких инициатив. Тыу разумел? Помни твою горячность. Я выражусь так мягко. Я дал указание страже. В одиночку тебя к камерам не подпустят. Кстати сказать, Густов, дабы ты не мнил, что тебя это не касается, тебя не подпустят тоже. Никого. Дело слишком серьёзное, и малейшая оплошность может всё погубить. Говорить будет он, но ты, Густов, ты обязан быть рядом. Каждый миг должен слышать каждое слово.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 Академия порекомендует работать качественней, а я пойду туда, куда не дошёл десяток лет назад. Плохо ты старика знаешь. С явной обидой и даже некоторым отчуждением, коротко откликнулся Райзе и ушёл на три шага вперёд, больше ничего не говоря и не оборачиваясь. Заговорил он лишь когда оба остановились у запертой двери подвала. Прежде чем войдём, хочу кое-что знать.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 отстранив его плечом и пойдя впереди мимо вытянувшегося стража к решётке камеры. Маргорет сидела на низенькой скамеечке. Всё-таки даже в заключении, пусть и столь малое, но поблажка была сделана. Видимо, Керн не рискнул усадить радовитую заключённую на голый пол, как прочих арестованных. Курт был убеждён, что Рената пребывает в ином положении, традиционном для этих стен.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 чтобы прислонившись к ней спиной, можно было поджать колени, убрав с ледяного пола на сиденье босые ноги. Но даже теперь подумала Снегурная, с серыми от каменной крошки пальцами, с пыльным пятном на щеке, со спутанными волосами и покрасневшими белками глаз, всё равно она прекрасна, как прежде, и столь же желанна. Или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 Ива удержав себя от того, чтобы обернуться на камеру, и осторожно уточнил: "Устал?" "Нет", поспешно возразил страж. "Не в том дело, майстер Гесса, я готов на пост куда угодно, в приёмный зал, на крышу к воротам, только сюда пусть встанет кто-то другой, мне не по себе тут". "Объяснись", потребовал Райзе, и тот кивнул с готовностью. Но когда заговорил, голос его звучал все более неуверенно с каждым словом. Я, видите ли, смотрит она уж больно нехорошо. Я с ней, как было велено, ни словом не перемолвился, на вопросы не отвечаю, в разговоры не вступаю, а только всё равно. Как заговорит, так словно ножом по спине и смотрит всё время прямяком в глаза. Я на неё не смотрю. Отвернув взгляд, а всё равно вижу, что в глаза. И так от этого нехорошо становится. Вы не думаете, я понимаю, что вздор говорю, а только будто на меня верёвками вяжет и жаром всего обсыпает, как при горячке. Ясно, оборвал его курд, настойчиво сжав локоть сослуживца. На цесы эст вигелем миттеры михи креде. к вам res nova miraque menti accident hoc non somnium est примечание надо обязательно прислать смену поверь мне каким бы странным это не казалось это не игра воображения латынь конец примечания градин переспросил тот с сомнением и нахмурился глядя в его глаза взыскательно anti ben notum est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 Немскольком мгновений она смотрела сквозь решётку молча и пристально, и когда заговорила, голос был сухой и усталый. "Это ты приказал не давать мне воды?" спросила Маргорет, покривившись почти презрительно. Курт с удивлением обернулся на стража. "Он не даёт тебе пить?" "Брось", обрывала она устало. "Я все ваши приёмы знаю. Я лишь только хочу знать, было ли это твоим распоряжением?"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 Мгновение он безмолвствовал, глядя в сторону от её глаз, на золотистую прядь над виском. Потом неспешно, тяжело поднял взгляд к её взгляду напротив себя, замерши на миг. Второй, третий. Ты не ответила на мой вопрос, Маргарет, произнёс он настойчиво. Ты будешь говорить со мной. Нет, откликнулась та утомлённой равнодушной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 А за что? Если я тебе надоела, ты мог просто не приходить больше ко мне. Зачем всё это? Ты поразительная женщина. Кичнул головой Курт с почти искренним изумлением. Как ты исхитряешься всё обратить и на реверсом, партом, наоборот, на изнанку? Маргарет, пойми, ты попалась.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 потому что твой единственный шанс избежать смертного приговора доказать, что вся эта история с булавками была лишь глупой, необдуманной выходкой женщины, желавшей получить своё наверняка. Гесса, предостерегающая одёрнул его Райза. Курт отмахнулся. Если ты будешь отказываться отвечать и впредь, я лишь более уверенюсь в правильности своих выводов. Silentium vedetur confessione.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 Тот пихнул его ногой, незначай попав каблуком под колено, и тот встал на месте, так и оставшись с раскрытым ртом. Посмотри на меня, вновь потребовала Маргарет. Он рывком высвободил руки, обеими ладонями обхватив её за голову и приблизив лицо к самой решётке, так, что чувствовал теперь горячее, частое дыхание на своей щеке. Вот так, спросил Курт шёпотом. Посмотри и ты на меня. Ты видишь человека, который не взирая на всё, пытается тебе помочь. Я всё ещё стараюсь найти для тебя выход. Я всё ещё отыскиваю способ сделать так, чтобы нам с тобой не пришлось разговаривать в тёмном зале без окон, но зато со очагом и набором инструментов. Я не хочу. Так. Ты не посмеешь, возразила Маргарет одними губами, замерв на месте. Он качнул головой, глядя в глаза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 Ты скажешь это ещё не раз, кивнул Курт, разжав руки, и она отбежала к стене, упав на колени и сжавшись в плаче без слёз. Он перевёл дыхание, не обращая внимания на предостерегающий шёпот Райзы, и кивнул в решитчивой двери. "Та при. Гес, ты не в себе", шёпотом возразил тот, и Курт повторил, не повышая голоса, выговаривая чётко и требовательно: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 Он тебя не спасёт. Какие бы связи и каких бы покровителей он не привлёк, это не поможет, пойми. Так вот он ты, настоящий. По-прежнему тихо и уже безвольно произнесла она, глядя в пол. Не думала, что придётся увидеть тебя за решётку. И я не думал, что мне придётся смотреть на тебя сквозь решётку. Но это случилось. Это данность.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 В эту ночь я не спал, откликнулся Курт. В эту ночь я был в твоём замке. Я искал подтверждения либо же опровержения твоей вины. И, Маргарет, клянусь, я был бы рад узнав, что ошибся, но я увидел то, что показала мне. Я прав, а ты виновна. Ты ошибся. Ты ошибся, Курт. Пойми это прежде, чем станет поздно.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 предупредила Маргорет, с заметным усилием отняв от него руки и сложив их на коленях. Голос звучал неуверенно и тоскливо. "Мои слова сейчас не признание". "Конечно", согласился он тихо. "Это не признание", отвернувшись, повторила она уже не твёрдо, потерянно. Рикорд, мгновение помедлив, Вышел, не оборачиваясь и не говоря больше ни слова. Наверх он не поднялся, слыша за спиной лязг запираемой решетки, прошагал вдоль рядов камер, остановился на повороте, привалясь к стене и ожидая, пока Райза догонит его. Тот приблизился на стороженный, хмурый, и остановился рядом, глядя в лицо. «Ты сорвался!» – произнес он укоризненно, и Курт улыбнулся, пычно в головой. Нет густов. Я вполне отдавал себя отчёт в том, что делал. Заметь, она почти сдалась. Да, вынужден признать, хотя я и не понимаю почему, не понимаю. Что такого ты смог сказать ей? Не забывай, я всё же неплохо её знаю, тихо ответил Курт, отвернувшись. И ещё, дело в том, что говорил это именно я.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 что никаких более тяжёлых мер мы к ней применить не можем. Но она-то этого не знает, верно? Криво усмехнулся Курд, потирая глаза. Сонливость навалилась вдруг неотвязная. То ли попросту наступил предел усталости, то ли этот разговор, взгляды, слова вымотали его. Райзе вздохнул. Пусть так, выбора у нас нет. Подождём. Можешь вздремнуть. Час другой. В тебе ни не кровинки. Нет, хочу поговорить с Ренатой. Может, проведя ночь у нас в гостях, она станет разговорчивее. Тут хмурок и ворнул носком сапога по литу полу, скосившись в сторону камеры, где была заперта горничная, и вздохнул. Сомневаюсь. Райзес сомневался не зря. Рената продолжала безмолвствовать.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 и вновь наткнулся на непробиваемую стену. «Ты опять замкнулась, требуя защиты, свидетелей, расследования, грозя покровительством герцога и князь-епископа, перемежая угрозы мольбами и призывами защитить ее доброе имя и не отягощать совесть неправедным обвинением». «Она довольно убедительна», — заметил Курт со вздохом. И Ланс нахмурился. «Абориген». Неужто ты поддаёшься на её слёзы? Помни, улики говорят о её виновности, и ты сам их видел, ты и сам. Я знаю, оборвал он. Бруно кашлянул, вмешиваясь в разговор, нерешительно присовокупив. И нельзя сказать, что твои приятели это подбросили. Про минимум книжку без листов вытаскали в твоём присутствии. Может, майстер Керн прав? тебе не стоит этим заниматься. Примечание про минимум, как минимум латенне. Конец примечания. Я всё знаю и всё помню, отрезал Курт Хмуров. Я в своём уме и памяти, и при следующем вопросе на эту тему я начну просто бить. Это понятно. Пойду-ка я, усмехнулся Лэнс, направляясь к двери. Покуда меня бить не начали, переговорил со стариком, узнаю, как обстановка, а ты бы сходил под закусить. На эти дни, Кернн. Благослови Господь его предусмотрительность, повара взял. Это ты может с голодухи бешершишься. На сослуживца Курт бросил уничтожающий взгляд. Однако же пообедать всё-таки зашёл. Рацион следователей в последние сутки и в самом деле был довольно скудным и нерегулярным. Бруно, сидя за столом напротив, косился и при мысли о том, как внезапно искренне стал принимать участие в деле человек, ещё недавно готовый выть, при мысли о своей службе конгрегации становилось смешно и зло. Разом обид прошёл в безмолвие. Зная, что угрозы Курта не всегда остаются на словах, подопичный молчал и после. Идя рядом за ним по коридору к кробочей комнате начальника,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 пояснил стражник, протягивая курту грязный обрывок пергамента, перечищенный не разы, ни три, свёрнутый в помятую трубочку. Принёс вот это, и не говорит от кого, требует вас, и всё. Я ничего не знаю по тому и не говорю, в голос крикнул мальчишка. Меня дяденька попросил принести. Тихо, не кричи здесь.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 Нынче в час по полночи старый дом корзинчика. Он должен быть один, или разговора не будет. Куртны хмурился, переводя взгляд с текста, изобилующего ошибками и клексами, и явно написанного на коленке на мальчике. Уже и без его объяснений было ясно как день, что его просто остановили на улице. пообещав либо денег, либо сладость за услугу, доставить записку в Дроденхаус. Иди сюда, кивнул Курт, разворачиваясь. И отошёл к самой дальней стене. Слыша, как за спиной шлёпают поспешные, частые шаги мальчика. Рассказывай, кто дал тебе это и что сказал? потребовал он, развернувшись к нему. И тут встал на месте, замерши и словно онемев. Бруно вздохнул,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 Шёпотом потребовал Бруно. Но ну, у него служба такая. Пожал плечами он, вновь обратившись к мальчику. А больше тот дедненька ничего не говорил. Ничего, только пообещал мне уши отрезать, если я записку не принесу. Курт невесело усмехнулся и подопично изподволь погрозил ему кулаком. Какой он был, пихнув Бруно ногой в ответ, спросил он: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 Эс, окесион на полусловие. Это вообще не твоё дело. Помог. Спасибо. Свободен. Не обращай внимания на насупившегося подопечного. Курт Внуйф развернул записку, снова прочёл. Судя по неаккуратности и ошибкам, доставленное послание не сочинено кем-либо из студентов. Хотя высказанная мальчику угроза вполне могла прозвучать и из уст представителя университетских слушателей.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 Те кварталы до сих пор во власти уличных шаек, стало быть, уточнил Броно. Тебе предлагается среди ночи одному пойти на территорию под контролем преступникам. Твоя сообразительность и догадливость порой просто зашкаливают, преувеличенно дружелюбно улыбнулся Курт, подопично поморщился. Прекрати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 Сведения я Керн получит с подробностями, когда вернусь. Если вернёшься, поправил подопечный куртки в ноу. Вот потому я и не желаю ему сейчас ничего рассказывать. Он ответит мне также и затеется сочинять мне прикрытие, отцепление, слежку, тогда автор записки, кем бы он ни был, исчезнет, а мы потеряем сведения неизвестной ценности. Ты уверен, что это единственная причина, осторожно предположил Бруно, перехватив его взгляд. Ты уверен, что просто не начал вести свою игру за спиной начальствующего и сослуживцев? Куртом мгновение молча смотрел мимо, на шершавый серый камень стены, а потом переместил тяжёлый взгляд на подопечного. Что-то я не вполне понял, признался он медленно. Ты что же, обвиняешь меня в том, что я недобросовестно веду дела? А если и так? Взгляда Бруно всё-таки не выдержал, отвернулся, но голос креп, лишь более. Я ведь слышал, как вы обсуждали то, что она тебе травила там, в камере. Она попросту нарыта взять тебя на жалость, потому что иного выхода, иного способа выкрутиться у неё нет.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 А когда я вижу, что убийца может избежать наказания лишь потому, что у тебя в душе зародились сомнения, что у тебя вдруг начали думать не мозги, а кое-что ниже. "Было бы так, броно оборвал он тихо. Моя душа не твоя забота. Что касается моих мозгов, было бы неплохо, если б ты вои хоть изредка думали вполовину так же хорошо. Керноа записки ни слова. В ночь я переломаю тебе руки."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 Мне уже хочется, чтобы утро поскорее настало, и мне было что вспоминать.